Братья благоверного князя Александра Невского Святой благоверный князь Феодор Новгородский и князь Михаил Хоробрит Благоверный князь Феодор Новгородский Старший брат святого Александра Невского родился в 1218 году Княжеское служение его родной земле началось в очень раннем возрасте По летописям, в 1228 году оба брата были оставлены в Новгороде их отцом Ярославом Всеволодовичем, как представители его власти. Но вольные новгородцы постановили навече призвать на княжение Михаила Черниговского, и не прошло и года, как юным княжичам пришлось покинуть город. На следующий год, во время голода и мора, новгородцы снова пригласили Ярослава. 30 декабря 1230 года он в четвертый раз сел на княжение в Новгороде. Но сам пробыл в городе лишь две недели, вновь посадил там своих сыновей и ушел в Переославль-Залесский. В 1232 году... 14-летний Феодор был уже призван послужить Богу не только молитвой, но и мечом. Он участвовал в походе русских дружин против языческих мордовских князей. В следующем году, по желанию отца, он должен был вступить в брак с дочерью святого Михаила Черниговского Феодулией. Когда гости уже собрались на свадебный пир, жених внезапно скончался. Это было 5 июня 1233 года. Святой Феодор был погребен в Юрьевском монастыре в Новгороде. После неожиданной смерти жениха обрученная с ним княжна оставила мир постриглась в одном из суздальских монастырей и прославилась в иноческом подвиге, как преподобная ефросения суздальская в тысяча году шведы ругавшиеся над нашими святынями при своем нападении на монастырь ищущий поклаже обрели человека цело и неразрушено в княжеском одеянии и яко живо поставили у церковной стены. Новгородский митрополит Исидор, услышав о том, и спросил дозволение перенести святые мощи в Софийский собор, где и положил в пределе святого пророка Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Долгое время нетленные мощи девственного князя, источавшие исцеление, почивали в соборе открыто. Служба благоверному князю Феодору была составлена в 1787 году митрополитом петербургским и новгородским Гавриилом Петровым. В благочестии рожденно, в страсе Божией воспитанно, в житии целомудрия стяжавшего, по успении же нетленным телесем просиявшего, благоверного князя Феодора во святых почитая, Смиренно молим Тебе, Всесильный Владыку, да и во все веки прославляйше святыми Твоими страны наши российские!» Князь Михаил Ярославич Хоробрит В 1245 году в Москву на княжение Великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович Отправил сына Михаила, брата Александра Невского Который отличался политической предприимчивостью военными способностями и изумительной отвагой. За нее он и получил свое прозвище Хоробрит. Во время нашествия Батыя по указу отца Михаил вместе с малолетними братьями отъехал из Переославля-Залезского удачно избежал под Тверью монгольской облавы и пробился в Новгород. Вероятно, он вместе с отцом участвовал в разгроме литовского войска под Смоленском, а также в Ледовом побоище. В 1245 году, когда десятитысячная литовская рать разорила окрестности Торшкай и Бежицка, Михаил с московской дружиной погнался за грабителями, соединился с тверичами и новоторжцами и разбил неприятеля у Тарапца. <музыка> Остатки литовцев, укрывшихся в Тарапце, были на другой день добиты хоробритом с помощью подоспевшего из Новгорода его брата Александра Ярославича Невского. После гибели в Орде отца на его место во Владимире-на-Клязьме сел по родовому старшинству дядя Михаила князь Святослав Всеволодович, утвердивший за Михаилом Москву на правах у дела, то есть с правом передавать эту область по наследству. Однако Хоробрит не удовлетворился, и первый из московских князей попытался усилить свое княжество. Воспользовавшись тем, что старшие его братья Александр и Андрей по вызову хана поехали в Орду, Михаил пошел войной на своего дядю Святослава, согнал его с великокняжеского стола и сам сел во Владимире. Святослав был утвержден на Владимирском престоле татарами, Следовательно, дерзость Михаила была явным вызовом хану Батыю. Хороблит, в отличие от других князей, ни разу не ездил на поклон в Орду. Вероятно, московский князь тайно договорился с братьями и другими князьями, что те поддержат его, после чего и решился открыто выступить против хана. Таким образом, Москва во главе с Михаилом могла на 70 лет раньше стать центром объединения русских земель. Татары стали готовиться к войне с Михаилом, но их опередили литовцы, которые осенью 1248 года вторглись в северо-восточную Русь. Хороблик предполагавший поднять меч на Батыя, бросился на врагов с одними москвичами и владимирцами, не дожидаясь подхода братьев с их полками. Встретившись с литовцами, силы которых доходили до 30 тысяч человек, на реке Протве близ Можайска, Михаил атаковал противника небольшими силами, как Александр Невский, шведов. Князь уже почти достиг победы, но чрезмерная храбрость сгубила его. Он вырвался далеко вперед, был окружён и сражен врагами. Смерть полководца вызвала растерянность в русском войске которая, прервав успешный бой, отступила. Но и литовцы, понеся тяжелые потери, не осмелились его преследовать. Узнав об этом, остальные братья Ярославичи погнались за неприятелем, нагнали его у города Зубцова и разбили, отомстив за гибель Михаила. отыскано на берегу Протвы и погребено во Владимирском Успенском соборе.